Wat is dit? Oh, Go, Frank. Siembeerigam, Siembeerigam. La Vie centraal. Weer deze chest centraal. Mijn Rostov, mijn squad, mijn squad, Они кричали мне, твоя игра проиграна, корабли потоплены, убираясь в сопли, плевались коплями. Помни тех, кто улыбаясь мне в глаза, кидал в спину камни, да, времена. На кассетных лентах Рэп-легенды, садовая, сквозняк, туса, Помнишь это? Не было больших бабок, крупных ставок Крутых иномарок, ненужных рамок Пара банок пива, снаряд дешевого бойла Ракета пручь воды, мое море свободы Серьезные помыслы, пручь Мама с вопросами, куда ты дел совесть Стань взрослым, я в ответ молчал Виновата, посмотри на брата Разве трудно быть нормальным Им не понять меня, не поменять меня Хотели поломать меня, им не поймать меня В чем моя вина, думал бежать отсюда Хлопал дверями, злобно обида, паскуда Мама била посуду и тихо плакала Молилась за меня, Богу свечи ставила Белый, жидкий ложка, пламя плавит, Ставила, Стало быть опять все заново Встречать царева, проклиная игра разума. Это в последний раз я клянусь, мама. Спаз и отчаяния, приступ охренности двери с петель ради поиска вечности. Дай за двести грамоты и прелести. Плюс еще три меня на крест с цепочкой. Как и прежде улицы несут Это Этот убил нечаянный. Погиб случайно. Птицы причали кружат над нашими головами. И мы мечтаем ночами, начать все заново. Мы отменили правила, играя в лабиринтах. Наши имена становятся титрами грустных фильмов. Проигрывая, берем взаймы для реванша. Вместо того, чтобы идти дальше, без шансы. Здесь тот, кто проиграл гонку за богатством, отдав предпочтение, тому что нравится. Это мой путь, брат, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, Здесь правила одни, и цель одна. моя игра. Mijn игра, моя игра, она мне принадлежит И mij. Mijn как Mijn speel. is niet van mij. Mijn speel. Mijn speel. is Mijn Mijn 15-й психиатрический психиатрической больнице. Его история болезни 183 страницы И раз в два года он как по инструкции Заезжает сюда с навязчивой идеей Хип-хоп-революция Все началось на той сумасшедшей тусе 2000 Новый год где-то в Прильбрусе Баста был там Он должен быть в курсе, как я водил там Эти долбаные экскурсии В два синих комбинезона с чемоданчиками Пришли забирать одного сумасшедшего мальчика Это он? Да, это наш сын А что с ним? Thank <laughs> you поговорите, сами все увидите Я смотрю новости, только что Путин Пришел к власти, и тут на тебе, пожалуйста Присаживайтесь, здрасте, мне просто Скоро надо будет в государственной думе Выступать с докладом, доктор Садится рядом, да, интересно на какую тему будешь читать? Сейчас нет времени вам все это объяснять Мы просто тут готовим хип-хоп Переворот, папа, дай ключи от машины Надо съездить в аэропорт Нужно встретить там рейс из Амстердама Пацаны обещали загнать мне Пару килограммов, еще приедет Бога на своем танке Остановится в гостинице президент на Вики Манке. Привязанный за руки и за ноги к железной кровати Я объясняю психам вокруг, что сейчас тут будет пати Будет музон, бухло, тёлки, кокосы, ганджа Они не понимают даже, кого они вяжут Медсестра слушала долго, склонив голову Сходила за аминозином и галоперидолом Санитар помог меня раскрутить, чтобы сделать иколы Три дня кома, обстановка до боли знакома Я читаю свой рэп людям в клещетых пижамах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 Мне принадлежит и таким же как и я Как игра моя игра Hey игра и одна моя игра моя игра мне принадлежит таким же как я игра моя игра и цель одна